Глава 4. Эмма. А лет тебе сколько? спрашивает Маргаритка, прищурившись и головку свою светлую наклонив набок. Малышка выглядит так, что вот-вот и готова меня вывести на чистую воду. Дознаватели МВДшной ей только позавидовать могут. Сколько себя помню, малообщительной я была всегда. Настоящая подруга у меня появилась только после переезда в Москву. До этого были приятельницы. В спортивной среде очень сложно обзавестись настоящими друзьями. Сегодня вы пьете из одной кружки, спите на составленных вместе кроватях, а завтра ты выигрываешь турнир и, стоя на пьедестале, видишь, как твой лучший друг слезами давится, глядя на тебя со злобой. Для меня большой спорт оказался не таким, как я себе представляла. Осуждать не приходится. Слишком много своего труда и боли каждый затрачивает, испытывает для достижения результатов. Когда все тело ноет – Суставы выкручивает после изнурительных тренировок и сил не остается даже на улыбку, когда не оправдал ожиданий возложенных. Разве есть ресурс радоваться за кого-то? У большинства его нет. К этому надо быть готовым. Я много раз видела, как сильные девочки скатывались в истерику после выставления оценок и объявления итоговых результатов. К чему я? Да я никому, кроме Оли, подруги моей, столько о себе не рассказывала, сколько цветулечку за время путей. Перед ней устоять невозможно. Светло-русые волосы, огромные голубые глаза, маленький, немного вздернутый носик, яркалые губки. Именно так я себе ангелочков представляю всегда. Русский макияж соревновательный ее не портит. Чудесная общительная крошка, похожая на свою маму. «Рита, ты же знаешь, такие вопросы задавать некрасиво», — одергивает Риту мама. «Проблемы для себя я не вижу. Мы вроде как обсудили, что мне двадцать лет». Но малышка, по-видимому, не поняла, что и с чем там складывать нужно было. «Двадцать!» в очередной раз чувствую на себе взгляд Тимура Алексеевича. Не могу объяснить почему, но жутко, просто до дрожи смущаюсь. Малышка своим повелением отвести сначала меня спасла. Не представляю, что бы случилось с моей кровеносной системой, останься я с ним наедине. У него взгляд не тяжелый, но обжигающий. Настолько внимательный, что у меня кожа буквально горит. Еще в спорткомплексе поняла, что мне кто-то затылок просверливает. Часто на себе взгляды ловлю, но настолько теряюсь впервые. Всю дорогу я старалась смотреть куда угодно. На Риту, на колени свои, в телефон, только не на него. Все несколько раз, что глаза поднимала, мы с ним в зеркале взглядом встречались. Неужели у него настолько развито боковое зрение, что может так машину вести? Делает он это, кстати, прекрасно. Сама водить я не умею, но назвала бы его стиль вождения уверенным. Никаких резких разгонов и торможений. Полностью контролирует все, что происходит вокруг. Стелле тоже двадцать. Вы с ней обе повесы. Рита снова восторгом вспыхивает. Хорошо, что не на весы. Ровесницы решаюсь все же уточнить. Мало ли, какое впечатление я произвожу на ребенка. Да, точно. Стелла младшая. «А Саша ее старше, чуть-чуть», – продолжает мне все тайны их семьи раскрывать. «Обращаю внимание на это не только я». Тимур Алексеевич откашливается, словно ему бы не хотелось, чтобы о его детях речь заходила. «Они не очень ладят друг с другом. Саша больше папу. Малыш, ты увлеклась», – предупредительно произносит мама Риты. Рита выглядит немного недовольной. Такой запал сбили». Не сказать, что мне очень-то хотелось знать подробности жизни Тимура Алексеевича. Но не могу не отдать ему должное. Его сложно представить чьим-то отцом. Высокий шатен с карими глазами. Подтянутый. Излишне стараюсь его не рассматривать. Но мужественность чувствуется с первых секунд. Даже когда он просто молчит. А еще он умеет говорить глазами. Возможно, на мне так сказывается его убийственная харизма. «Я хотела сказать, что вы бы со и поладили». Со мной ей играть неинтересно, потому что я маленькая. Можно на ежика посмотреть? Переключается за долю секунды. Не представляю, как с Ритой может быть неинтересно. Я со своей племянницей обожаю время проводить. Идеальные тюледни. Обычно мы едим пиццу и смотрим фильмы. Когда силы есть, едем в кинотеатр. Если нет, то в постели валяемся в обнимку с ноутбуком. Делаем все то, чего в юности мне не доставало. Поднимаю сверток немного повыше, чтобы Рита могла увидеть кончик высунутого наружу носика. Он боится. «Откуда ты знаешь?» — с интересом Рита спрашивает. Чувствую, как учащенно сердечко его бьется. Иногда лапки подрагивают. У него стресс. Представляешь, какие мы гигантские для него. Остаток пути мы с Ритой болтаем. Она рассказывает, чем еще помимо гимнастики занимается, рисует, ходит в театральный кружок, на пианино играет. Вспоминаю детство свое. Мне так нравилась наша с мамочкой суета. Надо было рано встать, перекусить и бежать. Секции одна за одной. К вечеру мы обе были измотаны и счастливы. Хотя особых звезд с неба я не хватала. Остановившись около моего подъезда, Тимур Алексеевич выходит из автомобиля еще до того, как я успеваю попрощаться с Ритой и ее мамой. Когда он, обойдя машину, мне дверь открывает, Алина разворачивается в кресле, наклоняется и смотрит на него красноречиво, мол, «Тимур, это ты?»